Хромосомы. Холст, масло, рамка, кисти. Лаборатория диагностики заболеваний плода при Институте акушерства и гинекологии. Тишина. Рабочий день. Микроскопы, пробирки, предметные стекла. Общая занятость, легкая сосредоточенность, бьется муха, в коридоре чьи-то гулки и шаги. Внезапный вопль Дауна нашли, Дауна! Суетливое оживление, все бегают, заглядывают, хлопают друг друга по спине, недоверчиво улыбаются, пожимают друг другу руки.